Параоны и царицы теперь двигались и разговаривали. Голоса их доносились до Смита таким сладостным шумом. В своем удивлении Смит забыл всякий страх. Из тайника, никому не видимый, он внимательно наблюдал за ними. Некоторых он знал в лицо, как, например, длинношеево Кхуэньат. Тена, о чем-то сердито спорившего с Рамзесом Вторым. К изумлению своему Смит понимал их речь, хотя и не знал языка древних египтян. Кху Энь Атен высоким тоненьким фальцетом жаловался на то, что в эту единственную ночь в году, когда им разрешено встречаться здесь, среди богов, или волшебных образов богов, представленных перед ними для поклонения, не было его бога, Атена, или Солнечного Диска. «Я слыхал об этом боге от жрецов», — говорил Рамзес II. «Но после восшествия Вашего Величества на небо он просуществовал недолго. Уже в мое время трудно было найти его изображение». Ваше имя было неудачно выбрано. Потомки звали вас еретиком и истребляли ваши идолы. О, не обижайтесь, многих из нас называли еретиками. Вот хотя бы моего сына, Сета второго. Он указал на человека с кротким, задумчивым лицом. Меня уверяли, будто в тайне он поклонялся Богу евреев тех самых рабов, которых я заставлял строить свои города. Взгляните на эту даму рядом с ним. Красиво, не правда ли? Какие огромные фиолетовые глаза. Говорят, это все из-за нее. Она сама была еврейка. Я поговорю с ним. У нас, наверное, найдется кое-что общее. А теперь позвольте объяснить вашему величеству. — Нет, пожалуйста, не теперь. Позвольте познакомить вас с моей женой. — С вашей женой? С которой? У вас их было много, и ваше величество оставили после себя многочисленное потомство, их здесь несколько сотен. — А вот и моя супруга Нефертити. Позвольте вам представить ее, это была единственная моя жена». — Да, я слышал. Ваше Величество, по-видимому, были слабы здоровьем. Разумеется, при таких обстоятельствах. О, пожалуйста, не обижайтесь. — Нефертити, любовь моя! Ах, простите, Нефертити ушла побеседовать со своими детьми. позволь тебе представить твоей предшественнице, царицы Нефертити. Она очень интересуется многоженством. Объясни ей, что для женщины это вовсе не так плохо. Ну, до свидания. Мне еще надо побеседовать со своим дедом Рамзесом Первым. Когда я был маленьким мальчиком, он был очень добр ко мне. В это мгновение Смит утратил всякий интерес к столь странному разговору, так как неожиданно он увидел царицу своих грез — Мами. Несомненно, это она, только в десять раз прекраснее, чем на портрете. Высокая и сравнительно белокожая, с мечтательными темными глазами, с загадочной улыбкой, которую он так любил. На ней было простое белое платье и вышитый пурпуром передник, венец из золотых змей с бирюзовыми глазами, на груди и на руках ожерелья и браслеты, те самые, которые он вынул из ее гробницы. Она, по-видимому, была не в духе, или, вернее, задумчива. Стояла поодаль от других, опершись на балюстраду и без особенного интереса прислушивалась к разговорам. Неожиданно к ней приблизился один из фараонов, сильный мужчина с толстыми губами. — Приветствую, Ваше Величество! Она вздрогнула и ответила, — Ах, это вы? — Приветствую, Ваше Величество! и поклонилась ему довольно смиренно но не без оттенка насмешки. «Но вы не очень-то торопитесь найти меня, маме, принимая во внимание, как мы редко видимся». и «Я видела, что Ваше Величество занято беседой с моими сестрами-царицами и с другими дамами на галереи, которые, насколько мне известно, не царицы» если только вы не взяли их в жены после моей смерти. Надо же поздороваться с родными. Разумеется, но, видите ли, у меня здесь нет родных, по крайней мере, близко мне знакомых. Мои родители, если припомните, рано умерли, оставив меня наследницей, и до сих пор гневаются на меня за то, что я послушавшись моих советчиков, вышла за вас замуж. Какая досада. И я потеряла одно из своих колец, то, на котором было изображение бога-беса. Должно быть, оно сейчас в руках какого-нибудь жителя земли. от того я и не могу получить его обратно. Хм, почему же непременно у жителя, а не у жительницы? Но тише! Суд сейчас начнется. Суд? Какой суд? Если не ошибаюсь, суд над осквернителями могил. Вот как. Кому же будет польза от этого суда? Скажите мне, пожалуйста, кто это? Мами указала на женщину, выступившую вперед, роскошно одетую и необычайно красивую. Это гречанка, последняя, из владычиц Египта. Она из рода Птолемеев, ее всегда можно узнать по римлянину, который ходит за ней следом. Который? Их там много. Так это она, та женщина, которая втоптала в грязь могущество Египта и предала его? О, если б не закон, повелевающий нам жить в мире, когда мы встречаемся... Вы бы разорвали ее на клочки, маме. Да, если б не этот закон, вряд ли бы мы все встретились мирно. Я еще ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь из нас отозвался хорошо о своих предшественниках и последователях. Клеопатра подняла руки и некоторое время стояла так. Поистине она была прекрасна. И Смит, стоя на коленях и цепляясь руками за обшивку лодки, благодарил свою звезду за то, что ему, одному из смертных, дано было узреть воочию эту красавицу, изменившую судьбу мира. Молчание воцарило в зале, и Клеопатра начала говорить звонким и нежным голосом, проникавшим в самые дальние уголки. Цари и царицы Египта, я, Клеопатра VI, носившая это имя и последняя царица, правившая верхним и нижним Египтом, прежде чем он стал страной рабов, имею сказать нечто вашим величествам, которые все в свое время с честью занимали трон, некогда бывший и моим я не стану говорить ни о Египте, ни о его судьбе, ни о наших грехах. Мои не меньше из всех погубивших его. Эти грехи все мы искупаем, и наслышались о них достаточно. Но в эту единственную ночь в году, на празднике того, кого мы зовем Осирисом, но кого другие народы знали и знают под иными именами – Нам дано на единый час снова стать смертными, и хотя мы лишь тени, снова воскресить в себе любовь и ненависть, владевшие нами, когда мы были обличены в плоти кровь. Здесь на единый час воскресает былое наше величие. Снова нас украшают любимые наши драгоценности. Мы, как прежде, надеемся, как прежде боимся своих врагов, Преклоняемся перед нашими богами, слышим нежные речи наших возлюбленных. Больше того, нам дана радость видеть себя и других такими, как мы есть, знать все, что знают боги, и потому прощать даже тех, кого мы презирали и ненавидели в жизни. Я кончила. Я младшая из властительниц древнего Египта, и призываю первого из наших царей сменить меня. Она поклонилась, и слушатели поклонились ей. Затем сошла со ступеней и затерялась в толпе. Место ее занял старик, просто одетый с длинной бородой и мудрым лицом, без венца а лишь с простой повязкой на седых волосах, посреди которой возвышался ободок со змеиной головой, уреус, знак царского достоинства. «Я Менес», — сказал он, — «первый фараон Египта, первый, кто объединил верхний и нижний Египет» и принял царское звание и титулы я правил как умел и теперь в эту торжественную ночь когда нам снова дано увидеть друг друга лицом к лицу, предлагаю вам прежде всего секретной во мраке побеседовать о тайне богов и значении ее затем также во тьме и секретно обсудить тайну наших жизней, откуда они взялись и к чему пришли. И, наконец, при свете и открыто, как мы это делали, когда были людьми, обсудить все прочие наши дела. А затем фивы, отпраздновать наш ежегодный праздник. Согласны ли вы? Согласны, был ответ. Зал вдруг окутался мраком и безмолвием, тяжким и жутким. Сколько времени Смит пребывал в этом безмолвии и мраке, минуты или годы, он не мог сказать. Наконец, снова... Сверкнула искорка, затем снопы лучей, и зал снова осветился. Менес по-прежнему стоял на ступеньках, а перед ним толпились фараоны. — Мистерии окончены, — молвил старый фараон. — Теперь, если кто имеет что сказать, пусть говорит открыто. Вперед выступил молодой человек в одежде царей одной из первых династий и остановился на ступенях между царем Менесом и всеми царствовавшими после него. Лицо его показалось Смиту знакомым, как и локон, не на щеку. Где он видел это лицо? Ага, вспомнил всего несколько часов тому назад в одном из саркофагов. «Ваше Величество», — начал юноша, «я, царь Менетуфис, я хочу поставить на обсуждение вопрос об исквернении наших могил людьми, ныне живущими на земле. Смертные тела многих, собравшихся здесь, ныне выставлены в этом самом здании на потеху и посмешище любопытных. Я сам один из них, без нижней, челюсти весь изломанной, изуродованный, отвратительный. День за днем мой Ка вынужден созерцать зрелище своего унижения, мою оскверненную плоть, вытащенную из-под пирамиды, которую я с великим трудом воздвигнул, для того часа, когда все мертвые восстанут из могил. И сколько нас, таких оскверненных, здесь и в других странах! Так мой предшественник Менкаура, построивший третью из великих пирамид, спит или, вернее, бодрствует в темном городе, который зовется Лондоном, далеко за морем, в городе, всегда окутанном туманом и невидящим солнца. Иные Сожжены, иные рассыпались в прах. Наши украшения украдены и проданы анчным ювелиром. Наши священные письмена и наши символы стали игрушками. Скоро в Египте не останется ни одной неоскверненной могилы. «Это верно», — подтвердил чей-то голос. «Всего четыре месяца тому назад...» Была раскрыта глубокая-глубокая могила, вырытая мною для себя в тени Сифренской пирамиды, где я покоился двумя пригоршнями белых костей, ибо в то время, как я скончался, еще не было обычая сохранять тела при помощи пеленания и благовонных трав. А теперь эти мои кости вместе с моим двойником, сторожившим их в течение пяти тысяч лет, везут на темном дне большого корабля по морю, усеянному льдинами. — Это верно! — подхватили сотни голосов. Юный фараон повернулся к Менесу. — Я обращаюсь к вашему величеству с вопросом, не можем ли мы отомстить тем, кто так жестоко обижает нас? — Пусть имеющий мудрость скажет, — молвил старый фараон. Человек средних лет, приземистый и с вдумчивым лицом, с жезлом в руке и головным убором из перьев, показывающим, что он наследник трона и верховный жрец ОМОНа, взошел на ступени. Смит сразу узнал его. Это был Кхемуас, сын Рамзеса Великого, могущественнейший волшебник который добровольно при помощи волшебства вознесся от земли, прежде чем настало время ему воссесть на трон? Я имею мудрость и хочу ответить. Близится время, когда в стране смерти, которая есть жизнь, стране, которую мы зовем Аменти, нам дано будет принести все наши жалобы и обиду тому, кто судит. О, тогда все мы будем отомщены. В эту ночь, когда нам дано принять свой прежний образ, мы также имеем власть отомстить, или, вернее, творить правый суд. Но времени у нас мало, а нам предстоит много сказать и сделать, прежде чем станет Бог Солнца Ра, и мы разойдемся каждый по своим местам. А потому не лучше ли оставить грешников погрязать в грехе их до того часа, когда мы встретимся с ними лицом к лицу в день суда? Смит, с величайшим вниманием и понятным волнением слушавший каждое слово, Хемуаса вздохнул свободнее, возблагодарив небо за то, что у воскресших фараонов в эту ночь так много дел. Но все-таки в виде предосторожности вынул из кармана футляр, в котором хранилась высохшая рука Мами, и отодвинул его от себя как можно дальше. Это было чрезвычайно неблагоразумно с его стороны. Соскользнул ли футляр на пол, или же само прикосновение к этой реликвии поставило его психологическое соприкосновение с духами, как бы то ни было он заметил, что взор грозного волшебника устремлен на него, и что ему не скрыться от этого все проникающего взора, как не скрыться костям в нашем теле от рентгеновских лучей. — Однако же, — холодно продолжал химуас я замечаю, что в этом самом зале прячется и подслушивает нас один из гнуснейших воров и осквернителей могил. Я вижу, как он прячется под одной из погребальных лодок и возле него лежит рука одной из наших цариц, похищенная им из ее гробницы в Фивах. Те царицы взволновались. Смит видел, как Мами подняла кверху обе руки, а фараоны, указывая на него пальцами, воскликнули все грозно. «Пусть предстанет перед судом!» И Муаз поднял руку и, указывая на ладью, в которой спрятался Смит, молвил. «Приблизься, негодный, и принеси с собой украденное!» Смит всегда был робок и застенчив. В детстве он не знал ничего страшнее, чем увидеть во сне, что его тащат в суд и судят за какое-то неведомое преступление. А тут... Его будут судить все цари и царицы Древнего Египта с Менесом в роли главного судьи и волшебником Кхемуасом в роли прокурора. Не мудрено, что он рад был бы провалиться сквозь землю. Он напряг все силы, чтобы усидеть на месте, но, увы, Неведомая сила сначала заставила его протянуть руку и поднять футляр с рукой Мами, и затем вытащила из укромного убежища и погнала к ступеням, на которых стоял Менес. Привидения расступились, чтобы пропустить его, глядя на него враждебными и изумленными глазами. Все они были очень величественными. Тысячи лет! пронесшиеся над их головами, нисколько не умолили их величия. Ни в чьем взоре он не прочел участия, кроме взора маленькой принцессы, державшейся за руку матери. Когда Смит проходил мимо неё, она шепнула. «Негодный боится? Мужайся, негодный!» Смит опомнился, и гордость пришла к нему на помощь. Неужели же он, человек двадцатого века и джентльмен, спасует перед этими призраками древнего Египта? Повернувшись к девочке, он улыбнулся ей, затем выпрямился во весь рост и спокойно пошел дальше. И здесь, кстати, будет заметить, что Смит... Был высок ростом, сравнительно молод и очень красив собой, стройный и тонкий, с темными ласковыми глазами и небольшой бородкой. «Какой красивый этот вор!» — шепнула одна царица другой. Да, даже странно, что человек с таким благородным лицом находит удовольствие в осквернении могилы и похищении даров умершим. Словайте, невольно заставили Смита призадуматься. Этот вопрос никогда не представлялся ему в таком свете. Он дошел до места, где стояла мамия рядом со своим чернобородым супругом. На левой руке Смита было золотое кольцо с изображением бога Беса на груди ящичек с рукой мумии. Он повернул голову и глаза его встретились с глазами маме. Она вздрогнула, увидев свое кольцо на его руке. «Вы нездоровы, Ваше Величество?» — осведомился фараон. «Нет, ничего. Но скажите, этот житель земли вам никого не напоминает?» «Да, напоминает. Он похож и даже очень сильно» на этого проклятого скульптора, из-за которого мы с вами поссорились. Вы говорите о придворном художнике Гору, творце изображения, похороненного вместе со мной, о том, которого вы послали высечь вашу статую в пустыню Куш, где он умер, от лихорадки или, может быть, от яда? Да. «Я говорю о гору. Пусть Сет возьмет его себе и держит крепко!» Смит прошел мимо и не слушал продолжения. Он стоял теперь перед почтенным старцем Менесом. Инстинкт подсказывал ему, что нужно поклониться фараону. Тот ответил поклоном. Затем Смит повернулся и отдал поклон всей царственной компании. И все ответили ему поклоном, холодным, но учтивым.